Макс несся, что было духу. Он взял на себя две функции, одна из которых представлялась действительно сложной. Во-первых, ему надо было уведомить людей свечи, что они должны выдвинуться к скале. А во-вторых, активировать систему оповещения для изгоев на юге. И основная проблема заключалась не в том, что система могла не работать из-за длительного простоя. Ее попросту могло не быть. Зачем оповещать ненужных людей? Он как раз решал для себя дилемму, как совместить эти вещи, когда навстречу показалась знакомая фигура. «Привет, Кармен! Что ты здесь делаешь?» Тяжело дыша от быстрого бега выпалил Макс. «К жене иду, надо ее образумить. Ты же знаешь, она с родителями ушла с Вечи, вот я и...» «Так, нет, Собри все в порядке, мы только что оттуда». «Сейчас ты вернешься на Вечи и скажешь всем, чтобы шли к скале желаний». «Но ведь она того...» «Неважно, к тому месту, где была скала желаний. Бегом, времени в обрез!» Проследив за удаляющимся Карменом, молодой человек в прежнем темпе двинулся на юг. Осознав, что у него на одну задачу стало меньше, Макс с облегчением выдохнул. Как оказалось преждевременно.